Глава 22. в ы з о в брошен. Глава сильнейшей к о с м и ч е с к о й р а с ы обвинил меня в уничтожении столицы Своры и бесчисленных жертвах среди Милефатов. Помнится, за меньшее Свора Милефатов приговорила расу Морфов к тотальному истреблению и довела тотальный геноцид до своего логического завершения. Страшно было до ч е р т и к о в однако я постарался успокоиться и не терять головы, чтобы потом не потерять её уже не только в фигуральном смысле. И принялся отвечать огромному жуткому пауку, стараясь выглядеть уверенным и невозмутимым. Репутация Кронгда Вейшпира в глазах подданных рушилась тогда буквально на глазах из-за череды военных поражений. Вот правитель Геккуи решил поднять себе авторитет, назвав себя первопричиной обрушившейся на с в о р а милефата в беды. Пыжился, показывал свою напускную важность, глумился над чужим горем. По мне так недальновидное и даже довольно глупое для лидера поведение, хотя я тогда был всего лишь мелким васалом с Гекхо и не критиковал решение правителя с и з е р е н о в Огромный космический паук сделал шаг вперед и угрожающий навис надо мной. Человек, ты хочешь сказать, что правитель Гекхо все же соврал моим дознавателям и это не ты привел орды композитов в мою столицу? Я лишь неопределенно пожал плечами и ответил максимально спокойным голосом: Кто знает? Мой фрегат Поладин Тамара был всего лишь разведчиком, неожиданно обнаружившим в дальнем космосе высокоразвитую и крайне агрессивную космическую расу. Глупо, на мой взгляд, обвинять разведчика в том, что тот нашел ранее неизвестную угрозу и сообщил о ней другим расам. Тем более, что сразу после возвращения мы сообщили о новом враге и даже предоставили для изучения образцы техники композита, позволившие оценить технологический уровень потенциального противника. Малый перехватчик д э р о в хорошем состоянии, действующий образец космического двигателя, квадрупольный д е с т а б и л и з а т о р Человек, ты продал эти технологии одной из корпораций Трилов, и это никак не помогло с предупреждением остальных космических рас о столь серьезной угрозе. Тут я лишь отмахнулся от странного и совершенно неуместного упрека собеседника. Я свободный капитан и зарабатываю космическую валюту для развития своей фракции и оплаты жалования экипажа звездолета. Кто из свободных капитанов как зарабатывает деньги, это его личное дело. Кто-то служит наемником у правителей или богатых глав корпораций, кто-то добывает руду на астероидах, кто-то занимается контрабандой или пиратством. Мне вот подвернулась удача и я добыл ценные предметы на продажу. Ничего криминального в этом не вижу, и на моем месте любой свободный капитан поступил бы так же. Тем более, что из-за недостатка информации угроза композита была сильно недооценена. После общения с умирающим пилотом-перехватчиком мне удалось лишь выяснить, что какой-то древний пророк более 250 тонгов назад предложил расе Ваягуку накапливать боевой флот и готовиться ко вторжению в нашу галактику. Тут я сделал паузу в рассказе и привел Кронгула свои умозаключения. 250 тонгов – серьезный срок. Полагаю, за это время композит прекрасно изучил нас, давным-давно выявил господствующую в нашей галактике силу Свора м и л е й ф а т о в и определил тронный мир. Из которого ведется управление всеми звездными системами Своры. Враг изобрел технологию, позволяющую перебрасывать боевые звездолеты в нужную точку Вселенной, и даже уже построил звездные врата для начала вторжения. Вовсе не я послужил причиной вспыхнувшей войны. Эта война готовилась тысячу земных лет и была неизбежной. Появление фрегата Поладин Тамара стало лишь спусковым крючком, запустившим в действие выстроенный врагом механизм и отправившим в бой давно заготовленные сотни тысяч звездолетов композита. Навык дипломатия повышен до 172 второго уровня. Подействовало. Я чувствовал, что грозный собеседник несколько сбит с т о л к у м о и м и аргументами, и потому сразу же продолжил, чтобы не терять инициативу в разговоре. Мне не дано знать, как пошла бы история, если бы волей случая фрегат мелифатской постройки Паладин Тамара не занесло на территорию композита. Может, кровавое вторжение случилось бы ровно в тот же срок. Может, через т о н к или пять. А может вообще отложилось бы еще на сотню тонгов. Всех планов противника не знаю я даже сейчас, а уж тем более не знал тогда, когда впервые столкнулся в космосе с незнакомыми звездолетами. Что же касается прозвучавшего громкого заявления правителя государства Гекхо о том, что якобы именно по его приказу Кун Камар привел композит в звездную систему Харшо, то могу с легкостью доказать обратное. Я перевел взгляд на свою хвостатую переводчицу и попросил Лэнг Айни у р е м я ю ответить, куда наш корабль отправился сразу после того, как мы наконец-то разобрались со сложной аппаратурой древней мобильной лаборатории реликтов и запустили прыжковый двигатель. Милонка смутилась и призналась, что никогда не участвовала в процессе управления кораблем, слабо разбирается в навигации и плохо запоминает названия звездных систем. Ну все же Айни, название от тебя я и не прошу вспомнить, просто скажи, что было в той звездной системе, куда мы прыгнули из другой галактики. Слышащая задумалась, но вдруг ее нахмуренная мордашка озарилась внезапным озарением. Вспомнила, то была звездная система Трилов. Название, правда, вылетело из головы. Там мы представили репортерам настоящего живого реликта Урге Пупу Урге, продали новую технологию двигателей, а в команду включили повара-ассасина шестилапую девушку Трила Аматикусь Урш. И там еще помнится Тини, несущая смерть, и Светлана Верещагина попались на мошенничестве в казино. Да, да, звездная система т р и л о в т а й х и р х о ц и х Подтвердил я, после чего потребовал у своей переводчицы снять надетый поверх шлема шипастый обруч. Но капитан, я должна напомнить, что император Георг Первый. Милонка замолчала на п о л у с л о в и е но, похоже, моя хвостатая подруга серьезно испугалась последствий. Пришлось мне повторить свой приказ и объяснить его. Сейчас вынуждено н е исключение из правил. Кронкла Ушвайс знает о твоем теплом ко мне отношении и может предположить, что ты выгораживаешь меня, рассказывая ему небылицы о прыжке в систему Трилов. Но правитель с в о р а очень сильный опытный псионик, так что он сможет проверить искренность твоих слов насчет прыжка фрегата Поладин Тамара в систему Трилов т а й х и р х о ц и х Ну раз так, Мейлонка послушно сняла с головы и взяла в руку шипастый обруч. Я выждал секунд пять и попросил свою помощницу снова вернуть обруч на голову. Лично мне пяти секунд в условиях отсутствия сопротивления хватило бы не только на проверку сказанного, но даже на беглый просмотр информации в голове собеседника. Милефаты славятся своими ментальными способностями, а уж правители ь Храсы точно являлся сильным п с и о н и к о м так что наверняка сумел за эти пять секунд вызнать даже больше, чем я. И проскочившее системное сообщение это подтвердило. Авторитет повышен до ста д е в я н о с т Кунг-земли его помощница стоят за неудачным покушением на короля трилов. У Гугу первого теперь есть пустота. Флагман императора людей Живо й м е х а н о и д Убежище Сямтр-7 существует. Георг Первый помолодел, но у него серьезные проблемы с союзниками. с Ого, глубоко же Кронкла к о п н у л Впрочем, именно этого шокирующего эффекта и понимания ценности п р о ч т е н н о й информации я и добивался. Огромный космический паук, совсем как отряхивающаяся после купания собака, замотал головой, после чего уставился на меня россыпью глаз и подтвердил, что моя помощница сказала чистую правду, и фрегат Паладин Тамара действительно вышел из далекого прыжка именно в системе Трилов Тайхирхоцых. Похоже, я ошибся в своем подозрении, признал страшный многолапый собеседник. Сразу после этих слов стоящие поблизости многочисленные телохранители Кронгала, прекрасно слышавшие наши переговоры, расслабились и опустили оружие. Но это они поспешили, потому как с этого момента я перешел на ментальный способ общения с Мелифатом и начал самую важную часть беседы. Да, я мог бы выдержать допрос лучшими ищущими правду, или предоставить записи с навигационного компьютера моего старого фрегата Поладин т а м а р а чтобы подтвердить свою непричастность к атаке композита на столичную систему Своры Харшо. Однако должен напомнить, что тогда шла война, армия Земли штурмовала эти ледяные лабиринты, а Гекхо требовали от людей Земли нанести противнику максимальный ущерб. И правда состоит в том, что именно я, расчетливый и сознавая все последствия, привел армаду композита в столичную систему милифатов хорошо. Огромный милифат аж подпрыгнул от неожиданности. Ты издеваешься надо мной, человек? Ты же только что утверждал обратное. Навык ощущения опасности повышен до 231 уровня. Навык ощущения опасности повышен до 232 а второго уровня. Навык ментальная сила повышен до 237 уровня. Похоже, собеседник только что попробовал пробить мой разум, чтобы в ы з н а т ь наконец-то правду, но потерпел неудачу. Ободрённый этим, я продолжил ментальный разговор. Вовсе не издеваясь, просто считая правильным быть максимально откровенным со своим правителем и с ю з е р е н о м я ведь вовсе не случайно при встрече приветствовал Кронгала словами о мудрости правителя Своры. Вся эта встреча как раз и есть проверка мудрости моего господина. Ранее я убедительно доказал, что с легкостью смог бы снять с себя обвинения, даже при самых тщательных проверках, и избежал бы таким образом наказания. А еще должен напомнить, ранее во время беседы по дальней связи правитель с ворами лефатов обещал мне о т с у т с т в и е каких-либо негативных последствий при пусть и неприятных, но зато правдивых ответах. Возможно, обещал. Но и прощать смерть миллиардов своих сородичей я вовсе не намерен. Милифат выглядел серьезно разгневанным и полным решимости покарать наглого человека, но я лишь усмехнулся. Это не важно. Дело в том, что я обладаю способностями администратора реальности и способен сделать так, что эта наша встреча на Унтау вообще не состоится. Да, я могу перезагрузить прошлое с какого-то недавнего момента, и тогда мой звездолет прибудет на ледяную комету Унтау чуть раньше или позже, так что мы не встретимся в этом зале. И в ы Кронкла, не считайте всего того, что только что вы з н а л и из мысли моей помощницы, или может наша встреча состоится, но в беседе я ограничусь лишь доказательством своей невиновности без открытия правдивой информации. Как я уже говорил, сейчас идет проверка вашей мудрости как правителя, и не только великий Кронкла допрашивает и проверяет скромного Кунга Земли, но и Кунг Земли определяет для себя, насколько можно быть откровенным с великим и могучим Сузереном. И если правитель Своры не ценит откровенности и доверия вассала и готов наказывать за правду, то я ходил по очень тонкому льду и правитель Своры в любой момент мог выйти из себя. И хотя я вовсе не б л е ф о в а л Совершить описанную м н о й перезагрузку событий было невероятно трудно. Внести изменения в прошлое я мог лишь в подземном центре администратора реальности на рувару Йошпрайм, и то при условии, что мне хватит очков магии и собственного здоровья на внесение изменений в паутину событий. Также умение перезагружать время появлялось при выборе комбинированной специализации, возникающей при прокачке навыков остановка времени и администрирования реальности до двухсотых уровней. И если должный уровень навыка администратор реальности я мог быстро добрать за счет имеющихся свободных очков навыков, то вот с установкой времени все было гораздо сложнее. Но главное, я искренне верил в реальность того, что говорил, и сильный псионик Мелифат наверняка это чувствовал. Интересно, что Кронкла в итоге решит? Вот только ответа от правителя Своры я не дождался. Громадного паука внезапно повело вправо, его л а п ы разъехались, и г р у з н о е тело с большой высоты чувствительно шмякнулось об лед. Что происходит? Неужели с о в е р ш е н о покушение? И ведь именно я буду главным подозреваемым. Тут же набежали многочисленные телохранители, меня и Айни, пусть не грубо, но все же настойчиво оттеснили от потерявшего сознание правителя Своры. Однако никто из Мелифатов не обвинял нас и не стремился связывать или обезоруживать. С некоторым запозданием я сообразил, что ничего страшного не произошло. Просто мое г о с о б е с е д н и к а так не вовремя накрыло посланным вселенное видение. м Я отошел к членам своего отряда, уже восстановившим Стелу, и сейчас развешивающим прямо в воздухе вокруг древнего монумента сферические устройства антигравы. Эти металлические сферы позволят Стеле преодолеть силу тяжести и подняться, а заодно станут узлами защитного кокона, которым мы решили окружить а р т е ф а к т реликтов. Да, сложный и чувствительный инструмент мы решили оградить от вандалов посетителей, и отныне Стелла будет находиться внутри силового поля. г о т о в о Как ей предсказывал п р а в и т е л ю с в о р ы ранее, Стелла за счет размещенных вокруг антигравов воспарила в воздухе и сразу же сориентировалась в пространстве, служа некой стрелкой. Я хотел было поздравить своих друзей с успешным окончанием работ, но тут у меня самого внезапно закружилась голова, и мир перед глазами померк. Я видел синее земное небо, горы на горизонте и целый ряд безжизненных выжженных солнцем холмов на берегу моря. Кстати, знакомое место, но до плато Кентавров, кажется. И вон на тот соседний холм с плоской в е р ш и н о й я прилетел когда-то на звездолете м и й л о н с к и х контрабандистов, привезя с собой Тини, Морфа Фокси в облике м и й л о н к и Айни, а также Мудрую Ва в неактивном желеобразном состоянии. Там, на месте высадки, нас уже поджидали бойцы темной фракции во главе с м и н о л а ф и н и завязался скоротечный бой. Кстати, я только сейчас подумал, что именно угроза нанесения вреда уязвимой в тот момент ВА заставила Фокси вмешаться, что сразу же склонило чашу весов в нашу пользу и привело к победе. С места, на котором я сейчас находился, открывался прекрасный обзор на ровную площадку, служившую местом того самого боя. У меня даже мелькнула мысль, что это, наверное, неспроста, и отсюда наблюдатели Темной Фракции следили за ходом сражения, а может, даже тут находился сам Лэнг Тумор Анхулафин, человек т е м н а я ф р а к ц и я м а г п с и о н и к 114 уровня. Возникшая передо мной темная фигура со сверкающим колдовским огнем, синими глазищами, всколыхнула старые полузабытые страхи. Глава Темной Фракции собственной п е р с о н о й хотя я даже удивленно потряс головой. у г р о з н о г о мага всего на всего 114 ы й уровень, когда-то давным-давно такой соперник казался мне абсолютно непреодолимым, настоящим божеством. Сейчас же я не смог скрыть усмешку, и вот этого древнего старикана я когда-то боялся до дрожи в коленках. И вот ты здесь, комар. Именно до этого самого момента с помощью с л у г я смог просмотреть будущее. Старческий голос Уленктумора н х у л а ф и н а был скрипучим и дрожащим, при этом едва с л ы ш н ы м Скажи, мой правнук уже родился? Что? Я очень удивился, что в и д е н и е мертвого старика заговорило со мной, и потому, растерявшись и не найдя слов, просто кивнул. Хорошо. И он на самом деле настолько сильный маг, каким виделся в предсказаниях? Да, Лэнк Туморанку. Тут я уже пришел в себя и ответил развернуто. Потенциально мой с м е н н о сын Виктор сильнейший маг земли. Это очень хорошо. Династия магов-правителей л а ф и н возродится, но такому способному ребенку нужен будет и умелый наставник, такой как я. Твоя же история на этом заканчивается, выскочка-комар, и заранее спасибо за твое молодое тело. О чем это старик говорит и что собирается сделать, подняв вертикально высоко над головой тяжелый двуручный посох? Навык ощущения опасности молчал, хотя это ничего не значило. Далеко не факт, что в ведениях игровые навыки работали привычным образом. Прервать его атаку, убить жуткого старика на л ю б ы м из сотни возможных способов, или все-таки посмотреть, что будет дальше в посланном храмом зарождения жизни видении? Я выбрал именно последний вариант и с веселой усмешкой наблюдал за бесплодными попытками Лэнгтумор а н х у л а ф и н а причинить мне какой-либо вред магии. Старик сердился, бормотал проклятия и размахивал своим посохом с человеческим черепом в навершии, однако ничего не мог поделать со мной. Разница в статусе, преимущество более чем на 100 уровней, гораздо сильнее прокачанные навыки, а главное серьезное очков примерно на 15, Разница в показателе интеллект делала меня неуязвимым для его псионических атак. Неожиданно, признал бывший глава первой директории. Но посмотрим, как приговоренный выскочка отразит казнь, насланную сильнейшими магами первой директории. Возле грозного Деда м и н о один за другим стали появляться маги и волшебники в одеждах династии л а ф и н и вассальных родов. Трое, пятеро, одиннадцать, шестнадцать в большинстве своем уровня до сотого и даже без статуса в игре. Хотя я увидел как минимум парочку Гердов. Однако противников было много и с каждой секундой становилось все больше, так что моя беззаботная улыбка сползла с лица. Каждый из магов был слабее моего комара, но если они объединятся в ментальную батарею, мало мне не покажется. Остановить время и расстрелять магов из аннигилятора, я склонялся именно к такому выбору, но вдруг задумался над тем, как старик вызывает к себе подкрепление и почему в руках Туморанку находится посох гнев, хотя эта представляющая историческую ценность реликвия семьи Лафин хранилась у меня на звездолете в капитанской каюте. Именно мысль о посохе в руках старого мага заставила меня выйти из состояния странного оцепенения и начать наконец-то думать головой. Мир вокруг меня не настоящий. Это даже не виртуальная игра, а просто видение, посетившее моего персонажа в виртуальной игре. Так что окончательно убить меня эти маги не смогут, как не смог убить даже пожиратель 999 уровня кунг-пин иш ишпин. Или смогут? Пусть не убить, но заменить сознание в моем теле на сознание тумор Анху, что было для меня даже страшнее смерти. Предательское сомнение все же закралось в голову. Проверять возможность возрождения и сохранения личности в таких условиях мне что-то совсем не хотелось. Но вот мысль о том, что мир вокруг не настоящий и в это место можно призывать союзников, заставила меня приободриться. и Я начал перечислять: Лэнк Валериурла, й л э н г Сойатан Лаварес. Обе магички моментально возникли рядом со мной и, похоже, даже совсем не удивились своему появлению в незнакомом месте. Я усмехнулся. Все сработало как надо. Ну тогда Лэнг Марта Тон м е с ф е л ь м и р о Глава имперской школы ищущих правду послушно явилась на призыв, и от того моя фантазия разыгралась еще сильнее. Лэнг Флориана Тон Унотари. Лэнг Дейяна Ройл г е о р г Тон м е с ф е л ь Ну и как вишенка на торте Кронг Ки. Хотя нет, и без велики вполне достаточно сил. Действительно, не стоило впутывать правительницу союза м и л о н с к и х прайдов в чисто человеческие разборки и вызывать вместо с непонятными свойствами и законами. Детминно выглядел совершенно растерянным, рассматривая мою магическую группу и сравнивая со своей. Кунг и сразу пять ленгов, причем все у р о в н я 200 плюс превосходили вызванных им магов даже не на голову, а сразу на две головы. А тут еще кронпринцесса д е я н а самая младшая из всех присутствующих, решила воспользоваться тем, что находится в одной связке с пожирателем, и проверила у б и в а ю щ е е з а к л я т и е причем не ограничилась одним разом. Маги возле т у м у р а н х у начали массово падать замертво, но я остановил это избиение, пока очередь не успела дойти до бывшего главы первой директории. Хватит, д е я ты же старик, слушай меня предельно внимательно. Ты умер и ушел в прошлое, а я тебя перерос. И если еще хоть раз ты попытаешься причинить вред мне, м о и й с у п р у г е м ино, моему сыну Виктору или его будущей невесте, я указал на кронпринцессу д е я н у то я изничтожу тебя окончательно и бесповоротно. Сделаю так, что память о тебе будет стерта в магократическом мире и моей версии земли, и даже во снах и воспоминаниях ты не сможешь никому явиться. Но если ты будешь послушным и смирно, я глубоко вздохнул, неуверенный в правильности своих дальнейших слов, но все же продолжил. То возможно я буду обращаться к тебе за советами по воспитанию сына, или сам Виктор, когда подрастет и окрепнет, научится в паутине событий находить тебя и спрашивать совета у великого Архимага прошлого. Может, мой сын даже сумеет т е б я воскресить. Только сразу предупреждаю: в моем мире есть известная история про могущественного в прошлом барона Владимира Харконана, который попытался завладеть сознаниями потомков. И та история закончилась крайне печально для всех. Так что никаких больше попыток захвата молодого тела сразу же сотру в пыль. Ты меня понял, старик? Но великий Архимаг не ответил на мою угрозу. т у м о р а н х у вообще выглядел поникшим и растерянным. Моя внучка минно жива. Как так? Это же было абсолютно невозможно. Это было действительно невозможно, но я сделал это. Все мы. Я указал на свою ментальную группу. Сделали это. И тут случилось невероятное. Страшный старик в темных одеяниях вдруг опустился на колени передо мной, точнее перед всеми нами. Спасибо вам. Я так виноват перед принцессами. Но я действительно не знал, что мою любимую внучку можно спасти и принес ее в жертву ради рождения п р а в н у к а Вижу, что ты меня действительно перерос, комар. И я согласен на твои условия. Получено благословение неизвестной природы. Сила всех псионических навыков увеличена на семь процентов. Срок эффекта 10 т тонгов либо до первой смерти персонажа. Внимание, у вашего персонажа недостаточно характеристика интеллект для понимания происходящих процессов. Я медленно открыл глаза, пытаясь осмыслить случившееся. Что только что со мной произошло? н а с л а н н о е храмом зарождения жизни видения не было похоже ни на одно из предыдущих. Это просто глюк или действительно имело место противостояние с давно умершим лэнгтумор Анхулафином, и я призывал союзных магичек одну за другой. Я попытался встать и обнаружил зависшего прямо надо мной огромного и страшного кронкла ушвайза. Разом вспомнилось и все то, что предшествовало нахлынувшему на меня видению. Сердце едва не остановилось в этот момент. Кажется, это был писец полный. Долго же ты отсутствовал, кунг земли. п р о с т р е к о т а л недовольно правитель Своры. Хотя это дало мне время все обдумать, я пришел к выводу, что как послушный васал ты представляешь для Своры немалую ценность. Но вот как самостоятельная сила нет, только угрозу. И потому человек в день синхронизации реальностей мой флот придет к твоей родной планете Земля. Слово Кронго. Увидимся там и постарайся не умереть при крушении твоего мира.